Глава двадцать вторая. Выходя от докторов, принимаю звонок Натальи из офиса, которая говорит, что пара первых кандидатов сегодня подойдет. Когда прихожу на работу, застаю перед входом парня и девушку, веду знакомиться в стекляшку. Здравствуйте, я Саша. Марина. Славик. Где учитесь? Радиоэлектроники. На контракте. Нас опрашивала ваша менеджер в офисе. Ну, она делает только предварительные выводы. Работать-то с вами мне. Переодевайтесь вон там, жду вас у машин. Затем в течение часа объясняю, показываю и учу, что и как. По истечении часа, кажется, они врубаются и остаются чистить каждый свой салон. Пользуясь моментом, засыпаю прямо, сидя на диване в стекляшке. Просыпаюсь часа через два. Они уже как будто дочищают. Подхожу к машинам, смотрю, спрашиваю. «Слава, а это заднее сиденье ты чистил?» «Да, видишь, оно же еще мокрое!» «Что оно мокрое, я вижу, но я также вижу, что пятна не вывелись, и когда оно высохнет, разводы на нем останутся. Его придется перечищать через четыре часа». Сообщая об этом Славе, он добросовестно начинает пыхтеть, проходя сиденье еще раз. «У Марины точно такая же ситуация». «До меня начинает смутно доходить». Набираю Лену. «Ты сейчас очень занята?» «Для тебя нет. А что хотел?» Настораживается на всякий случай она. «Помощь твоя нужна. На три секунды. Можешь подойти на мойку». «Прямо сейчас?» «Да». «Хорошо, иду». «Слава богу, что мы живем через дорогу, поэтому через пять минут Лена появляется в боксе и подходит ко мне». «Я тут». «Спасибо, что пришла. Лен, пожалуйста, не привлекая внимания, можешь посмотреть оба задних сиденья в обеих машинах? Как будто ты еще одна сотрудница». «Без проблем. А что искать-то? Или зачем смотреть?» «Понимаешь, кажется, я вижу пятна, которых они не видят». Специально отбирал для теста салоны с пятнами колы и кетчупа. Они сложно выводятся, и на них хотел проверить новичков. Вот пока сиденье мокрое, они, кажется, не видят пятен. «Я вижу». Если не очистить до конца, эти пятна проявятся после высыхания часов через шесть, и салон надо будет перечищать. «М-да, ладно, жди, сейчас сделаю». Лена, изображая праздную зеваку, дефилирует туда, обратно, вокруг, возвращается ко мне. «Мелкий, там нет никаких пятен, просто мокрое сиденье Что будет, когда высохнут, черт его знает. Похоже, ты прав». «Но больше я тебе ничего не скажу, потому что как вырастают пятна на сохнущем салоне, я не знаю». Лена целует меня и уходит домой. М да ситуация. Такого я даже и не ожидал. Похоже, моя классная идея с делегированием чисток накрывается медным тазом, не успев начаться». «Подзываю ребят к себе». «Спасибо большое. Компании все ясно. Мы рассматриваем еще кандидатов». Извините, не могу объяснить причин, но предложить вам эту работу сейчас мы не сможем. Сразу оговорюсь, проблема не в вас. Пожалуйста, не принимайте на свой счёт и извините нас за беспокойство. Кажется, они упахались так, что их это уже даже не огорчает. Ну да, первый салон, он такой. Рассчитываюсь как за полный рабочий день из своих денег и провожаю их из бокса. Они не виноваты. Такой расклад мне и в голову прийти не мог. В принципе, из того, что я знаю о медицине, даже дальтоники не считают, что чего-то там не видят в цвете, пока их не выявляют по случаю врачи на цветных таблицах. А уж такое... Кажется, теперь я понимаю, почему у нас получается чистить так быстро и качественно. Я просто с первого раза убираю все, что обычный сотрудник будет обнаруживать несколько раз после высыхания. Соответственно, у другого человека или останутся пятна, или чистка будет длиться до суток, Причем без каких-либо гарантий полной чистоты. За три следующих часа добиваю оба салона. Половину пришлось переделывать заново. И без сил тащусь домой. Прихожу в вымотанный и здорово расстроенный. Понятно почему. Дома обнаруживаю свою половину на кухне, смотрящей какой-то фильм. Накидываю себе плово из казана и присоединяюсь к Лене на диванчике за столом. «Спасибо, Аселя», — говорю, продолжая жевать. вкусно «Мелкий, ты же сам чудесно готовишь», — подозрительно вскидывается Лена. «Что это за многословные благодарности в адрес молодой фигуристой самки?» «Эхе, тебе не понять», — салютую вилкой. «Я-то и могу приготовить и готовлю, но у пищи же своя энергетика. Иногда ведь хочется съесть что-то, приготовленное чужими руками. Своя кухня приедается. Тебе не понять, любитель бутербродов с сыром». Я вот даже когда что-то новое готовлю, все равно чувствую, какой будет вкус. Заранее. А хочется же сюрпризов в послевкусии. «Ну-ка, двигайся сюда, мой мелкий любитель сюрпризов!» Говорит Лена и, упираясь в мою спину грудью, начинает массировать мне виски, как всегда читая мои мысли. «Тебя расстроило, что не получится нанять людей вместо себя?» да, у «Только и могу выдавить из себя». «Хорошо, так как?» «А то, массаж головы — единственное, что я освоила, когда ездила Каське в Пекин», — гордо сообщает Лена. «А еще ее там скорпион за губу укусил». Зачем-то добавляет она. м м не отвлекайся». «Да...» «По голове, мозгу, затылку как будто проносится теплая волна». Сбрасывая напряжение, успокаивая и расслабляя. В этот момент в дверь кухни раздается осторожный стук и появляется глава Ассель. «А чем это вы тут занимаетесь?» Я не отвечаю. «Мне не до того. Просто молчу. Лень шевелить языком и мозгами». «Хорошо, так как...» Закрыв глаза, сижу, замеряв с вилкой у рта, не имея ни сил, ни желания даже шевелиться. «Напряжение покидает мою голову». Медленно растягиваю слова. «Мои клетки расслабляются, расслабляются». «Клетки не могут расслабиться», — влезает, куда ее не просит Ассель и входит на кухню. Чувствую, как Лена бросает на нее сдержанный напряженный взгляд. Но это, похоже, чувствую только я. «Мать, мы тут немного заняты», — деликатно намекает Лена, видя, что кое-кто не реагирует. «Да без проблем, вы мне не мешаете», — не задумываясь, выдает Ассель, и мы с Леной синхронно хмыкаем, еле сдерживая смех. «Ладно, потом закончу». Бормочет Лена и отодвигается от меня. «Это у меня такая тактичная сестра, что просто обосраться, как она мне совсем не мешает в интимных моментах». «Да, Сэль, кажется, что-то начинает доходить». Она смущается и говорит. «Я вам немного помешала?» «Нет». Синхронно выпаливаем мы и снова хмыкаем. «У нас спальня есть, не беспокойся», добавляю я. Через пятнадцать минут, когда я, доев, перемещаюсь в спальню, Лена следует за мной. Ложусь на диван лицом вниз и прошу. «Продолжай, пожалуйста, так хорошо было. Сейчас расслаблюсь и усну». «Да уж, вот он, минус жизни с кем-то», — философски замечает лена усаживаясь на меня сверху. «Аська, конечно, суперская, но все, что касается интимного такта, у нее наглухо отбито». «Вероятно, в силу невеликого опыта, предлагаю объяснение я. Отчасти. Блин, чего-то вспомнилось. А мы с бывшим ведь пробовали. То, что не надо. И Аська, кстати, при всем своем карликовом опыте абсолютно правильно предсказала финал». «Интересно, но лень расспрашивать». Она сказала, что пары, которые попробовали, что не нужно, потом всегда распадаются привела какие-то свои аргументы, к которым я не прислушалась, в силу того, что я гораздо опытнее. А вот оказалось, что устами младенца говорила истина. «Лен, продолжай. Сейчас засну не буди». А утром часов в девять звонит дед и сообщает, что они с бабулей скоро заедут в гости. Я его честно предупреждаю, чтобы он не пугался. У меня сейчас живет моя девушка и ее подруга. Дед только хмыкает. Не волнуйся, Сань, все путем. Развиваю бурную деятельность. Замешиваю тесто на оладьи. Пока готовлю тесто, разогреваю сразу две сковородки, чтобы быстрее жарить. Пока между переворачиваниями жарятся оладьи, в блендере перегоняю килограмм малины. Она дешевая, сейчас летом вместе с сахаром в джем. Дожарив оладьи, успеваю выскочить в магазин за сметаной, кефиром, творогом. Почему-то бабуля без этого считает любой прием пищи неполноценным. Видимо, учуяв запахи из нашей комнаты в кухне, появляется Лена, на которой из одежды одни стринги и тапочки а со своей половины — Асель. «По какому поводу банкет?» — широко раскрывает глаза Асель в мою сторону. Потом обращается к Лене. «А ты чего так вышла? Не хочешь одеться?» «Я у себя дома», — меланхолично бормочет Лена — и подцепляет пару оладий из стопки. Потом макает одну в джем, вторую в сметану и начинает их есть с двух рук, откусывая по очереди. Я отвечаю, Асель. Да бабушка с дедом звонили, сейчас подъедут. Вот, чтобы было чем встретить. Они-то есть всегда избегают, чтобы не напрягать, но чаю попить с оладьями — вариант, не откажутся. Глаза Асель открываются ещё шире, а Лена задумчиво чешет затылок прямо рукой с зажатой в ней оладьей. «Мелкий, а волноваться надо?» «Не-а», — беззаботно отвечаю. «У нас, вернее, у них, главный дед, а он меня всегда поддержит. Тем более в таком вопросе. У него один критерий — кормишь себя и семью или нет?» «Ну, с этим у нас все в порядке», — также меланхолично бормочет Лена и подцепляет следующую пару оладий. «Лен, но ты все же оденся вежливо прошу перед тем, как рассмеяться вместе с Асель. Лена смотрит на себя, переводя взгляд с одной на другую, потом говорит, пытаясь проглотить. «Ну, фу в умеется Когда раздается звонок в домофон с первого этажа, я в спортивных трусах дожариваю оладьи, а девочки только что не сверкают, напоминая модели из модной прессы. «Ничего себе вы реактивно собрались», — удивленно присвистываю, направляясь к двери. Я думал, женщины долго приводят себя в боевой окрас и еще дольше одеваются. «У меня же профессионально. Я ведь местами неудавшийся визажист», — отвечает Ассель. «А я просто красивая», — пережевывая очередную пару оладий, говорит Лена. «Вот ты неблагодарная», — начинает возмущаться Ассель. «Это же я тебя красила». «Их, не дала обмануть мелкого», — веселится Лена. Когда через минуту в квартиру входят бабушка и дед, становится понятно, что бабушка уже предупреждена дедом. Потому что радушно со всеми здоровается, громко не удивляется и вообще ведет себя на редкость корректно. Неожиданно. Знакомимся прямо в коридоре. Потом Лена и Ассель буквально на руках притаскивают их на кухню и усаживают за уже накрытый стол. На кухне Лена садится рядом со мной, подавая мне всё и не давая даже налить чай, поскольку наливает сама. А с Эль на стороне бабушки и дедушки то же самое проделывает с ними. По бабушкиному виду и украдкой бросаемым взглядом вижу, что ей всё нравится, но она старается ничего не показать. Дед, улучив момент, показывает мне за спинами остальных поднятый большой палец. «Ну, кто бы сомневался!» Дед в молодости был ого-го, во всех отношениях. Вот уж с кем у меня никогда не было проблем коммуникации. «Давно у тебя не были. Лето, есть чем заняться. А ты вон как развернулся!» — весело бросает дед в перерывах между оладьями и Малиной. «Кстати, а почему к нам за Малиной не заедешь? У нас сохнет, девать некуда. Зачем покупать? Лен, почему его к нам не отправишь?» «Да малина сейчас дешёвая, отвечаю, и мне просто некогда. Я сегодня с работы пришёл около двух ночи. Сейчас учиться буду, надо кое-какой учебник почитать. Это часа два. Потом две тренировки. Вечером опять на работу. Хотел на работе взять подчинённых, чтобы меньше пахать, но не получается. Почему долго объяснять?» Коротко докладываю деду всю диспозицию. «Вы знаете, Анатолий Степанович, я этот момент просто упустила. Вставляет Лена и сдаёт меня с потрохами». «Мы относительно недавно вместе. Он о вас много не рассказывал. Ну, а мне же неловко самой напрашиваться. Хотя к вам съездил бы с удовольствием». Итогом переговоров в течение следующей минуты становится обещание на выходных приехать втроем к бабушке с дедом. И «Еще через пять минут мне нужно выйти на минутку, а когда возвращаюсь, на столе уже стоят полбутылки лениного арманьяка, который пьет дед, были с которой пьют бабушка и осель, и пара копченых кур» расчехленных дедом из проднабора, привезенного мне из деревни. Понимаю, что заниматься сейчас не вариант. К тому же Лена, уловив мое намерение потихоньку свалить к себе в комнату, показывает мне кулак и, положив руку на мое бедро, неожиданно сильно заставляет сесть на место. Плюю на время в очередной раз и плыву по течению. «Да он с детства такой самостоятельный», — рассказывает бабуля Асель обо мне. «Мы за него и не переживаем, он же давно один живёт». Лена тем временем обсуждает с дедом что-то из жизни неотложки, где они, как оказалось, общались во время попадания туда деда этим летом. «Лен, а ты уверена, что деду алкоголь сейчас можно?» Деликатно врезаюсь в их беседу, которая уже минут пять живёт своей жизнью, независимая от меня. «Да, эта доза вообще без проблем. Я ж помню весь его анамнез», — отмахивается Лена. Кажется, я единственный чужой на этом празднике жизни. Из чего было не дать мне пойти в комнату? Сейчас бы Атлас читал. Тем более надо кое-что выяснить. Асель, раскоординированная после нескольких рюмок ликера, говорит. А нам, азиатам, много же и не надо. И задевает локтем подставку с ножами, которая оглушительно падает на пол. Шишен, а... Начинает Асель, пытаясь наклониться за ножами, но промахиваясь. «Ой, эм, дома! Барлогы жаксы кызым!» — отвечает ей бабушка и подбирает с пола все, что рассыпалось. «Кажется, только у меня одного сейчас глаза по рубль двадцать. Надо будет потом расспросить бабулю, что это было». Еще через минуту Асель с бабулей затягивают какую-то песню, которую я не понимаю. «Определенно, задам потом вопросы». К счастью, все рано или поздно заканчивается. Арманьяк деда заканчивается тоже, как и ликёра у бабушки Ассель. «Ну, спасибо, что приняли», — поднимается из-за стола дед. «Мы тоже хорошо приняли», — хихикает бабуля, не обращая внимания на его грозный взгляд. «И ничего, что с утра. С утра не выпил день на смарку, и они с Асель странно смеются». «Слава богу, ты не пьёшь», — тихо говорю Лене. «Мелкий, я как раз пью», — возмущается она. Просто кто сейчас твоих в деревню повезет, если и я накидаюсь? Упс, не подумал. Ты золото. Говорю проникновенно и тянусь к ней, чтобы поцеловать. А то... Наконец скопление народа рассасывается. Бабушка, дед и Лена уезжают на Лениной машине вначале по каким-то своим делам по городу, потом к себе в деревню. И говорят, что Лена сегодня может не вернуться, чтобы мы не волновались. Асель походкой зомби идет в свою комнату досыпать, а я, сменив в сумке так и неиспользованный сегодня пакет для плавания на пакет для бокса, несусь в спорткомплекс. Попытаюсь не пропустить хотя бы Сергеевича. По пути в спорткомплекс звоню Илье и огорчаю его. Говорю почти правду, что у меня особое зрение, и я не так вижу цвета. Обычно это, кроме медкомиссии в военкомате, никому не интересно, но тут оказалось, что это помогает видеть пятна на мокром. Говорю, что ни вчерашние двое работников, ни моя девушка, приглашенная для проверки, и более всех заинтересованные в найме работников не видят того, что нужно. Илья ощутимо огорчается и предлагает не рубить с плеча. Останавливаемся на том, что работников он будет присылать, раз уж разместили объявление «Вдруг кто изгодится». Но я, честно, советую ему не особо надеяться. В зале полно народу. Видимо, уже начали возвращаться все, разбредавшиеся на лето. Сергеевич устраивает мой нелюбимый аттракцион «Все по кругу», когда с каждым новым противником идёт только один раунд. Я, как обычно, не успеваю ни к кому приспособиться, как уже пора менять партнёра. В общем, всё без изменений. Потом все расходятся. Вовик идёт в сауну на первом этаже на час, а я полчаса сажу в стену под задумчивым взглядом Сергеевича, сидящего прямо на ринге и болтающего ногами в воздухе все эти полчаса. «Саня, ты в шахматы играешь?» «В шахматы я играю ещё с той жизни, что и отвечаю». «Да, конечно, но давно не играл». «Ну, пошли, поиграем, не торопишься?» ну, «Вечером на работу, но время ещё есть». У Сергеевича садимся за его шахматный стол, который используется на все случаи жизни, расставляем фигуры и стартуем. Первую партию неожиданно проигрываю из-за обидного зевка в дебюте. Вторую тоже. На третий раз у меня закрадывается подозрение, что я не случайно зеваю. Честно спрашиваю Сергеевича. Сань, у меня первый разряд. Я не знаю, случайно ли ты зеваешь. Но теории дебюта ты не знаешь сто процентов. Кстати, чего ты хочешь от жизни? Сергеевич, я вам врать не хочу, а если скажу серьезно, буду выглядеть идиотом. А ты попробуй, не чужие же. Только не смейтесь. Я хочу, чтобы человечество поняло, что оно едино, это стратегически. А если на этом этапе, хочу свою генную лабораторию, чтобы ген старения расшифровать, чтоб генетические предрасположенности к болезням корректировать. Вот. «Да, неожиданно», — после паузы говорит Сергеевич. «Знаешь, я же в курсе, что ты один живешь, и порой даже некому сказать тебе, как ты со стороны выглядишь и куда движешься. Я тебя затем и позвал, чтобы сказать, Саня, ты правильный, и все делаешь правильно». Что ты на бокс пошел хорошо, это очень помогает гнуть свою линию, хоть в партии, хоть в жизни хоть в бою, не обращая внимания на встречный удары. Бокс он дает гораздо больше, чем кажется непосвященным. Вот единственное, и считай это предостережением старшего товарища. Ты можешь неверно оценивать масштаб происходящего, как в шахматах. Ты думаешь, что прозевал, пять раз подряд, а я вижу, что ты ни одного стандартного дебюта не знаешь. Понимаешь, о чём я?» «Спасибо. Я очень серьёзно обдумаю ваши слова. Да не бери в голову. Нет никаких ни предчувствий, ни предсказаний. Просто вместо твоего отца счёл необходимым тебе это сказать. Ну или вместе с отцом. Уж не знаю, какие у вас взаимоотношения». Тут в дверях тренерской появляется глава Вовика. «Сергеич, а можно со мной партию?» «Да без проблем. Саня ведь на работу уже». А я б еще часок поиграл, да не с кем. Ну, мне домой еще зайти, зачем-то признаюсь я. у Меня девушка бабку с дедом в село повезла, ее подруга пьяная, одна дома осталась. Чего ж так в гостях нажираться с утра? Неодобрительно ворчит Сергеевич, не отрываясь от доски. Так она казашка, азиатам же много не надо. Вовик делает стойку найти слова и перестает играть. Познакомь? Вов, считай ее моей сестрой. «Живет у нас. Очень порядочная и застенчивая. Еще и врач. Зачем оно мне надо?» — откровенно отвечаю Вовику. «Я серьезно!» — заводится тот. «Ваня, это у Вовика давняя мечта. Невеста не европейка!» — хихикает Сергеевич. «Сань, давай так. Просто идем к тебе в гости. Друзья же, в конце концов!» «Ну, как бы да. Бокс он сближает. Чего уж». Я заметил, что в этой секции психология отношений совсем не такая, как везде. Например, сорокалетний мужик, по просьбе Сергеевича, приезжавший к Вове на спаринг и нокаутировавший его в печень, вообще судья облсуда. Величина, что не говори. А тут, по просьбе Сергеевича, без амбиции, такой, как все. Ещё пацанов по пути развёз, он был на машине. «Просто идём к тебе в гости, поешь меня чаем полчаса и угощаешь ужином. А потом я ухожу». С видом кота из одного мультфильма, говорит Вовик. Сергеевич тихо хихикает, под шумок выигрывая и у Вовика. Когда привожу Вову на ужин, Асель уже пришла в себя и что-то готовит на кухне. Представляю их друг другу и прошу Асель на пару секунд в коридор. В коридоре честно докладываю ей под оплёку. Ась, услышала о тебе, не отстал, пока не напросился. Я его через полчаса выставлю, мы только поедим. «Саш, спасибо за беспокойство, но не надо его никуда выставлять», — тихо отвечает Ассель, пронзительно глядя мне в глаза. «В общем, я перестаю что-то понимать в этом мире. Когда я ухожу на работу, эти двое хихикают на кухне, как будто сто лет знакомы и только что не едят друг друга глазами. Хм... Сегодня три салона. Кандидатов на работу нет. Работа часов на семь. Делаю второй салон, когда на мойку прилетает взъерошенная Ленка и начинает дико ржать, повиснув у меня на шее. «Лен, ты чего?» — улыбаясь, спрашиваю ее. «Мне уже самому смешно, но надо понять, по какому поводу веселье. Мелкий отвезла твоих. Вначале к их друзьям, там они еще добавили. Потом закупились в карфоре гречкой, рисом, в общем, бакалея. Отвезла их в деревню. Сто километров, кстати, в один конец». Они мне в ведро малины передали, еле на этаж занесла. Открываю дверь и решила, что там ты со Селлий. Наверное, мое удивление можно резать ножом. Ну, я так подумала, потому что звуки, темно в ее спальне фигуры, вес — все как у тебя». — Ну, я не знаю, как оно со спины, но Вовик же в моем весе, естественно, мы, похоже, — начинаю рассуждать вслух. — Не настолько, если присмотреться. — В общем, я рада, что ты тут, — абсолютно непоследовательно завершает Лена. — Ты скоро? — Часа три еще. — Я посижу у тебя в стекляшке. Нас обоих разрывает смех. — Боюсь представить, что там было.